Два. Итак, Пимли уселся на один из вращающихся стульев у окна. Ты нашел робота-ремонтника? Где? Около того места, где путь 97 выходит с сортировочного узла, ответил Финли. Этот путь все еще горячий. Вы это называете третьим рельсом. И этим все сказано. Потом, после нашего отъезда, ты позвонил и сказал, что была повторная тревога. «Да, и ты обнаружил?» «Ничего», — сказал Финли. «На этот раз ничего. Возможно, сбой, вызванный первой тревогой». Он пожал плечами, как бы говоря то, что они оба знали без слов. Все разваливалось. И чем ближе они приближались к концу, тем быстрее. «Ты и твоя команда все внимательно осмотрели?» «Разумеется, никаких незваных гостей». Но оба они под незваными гостями подразумевали людей, тахинов, кантои и роботов. Ни один из тахинов поисковой партии Финли не подумал о том, чтобы посмотреть наверх. А если бы и посмотрел, то едва ли заметил бы Мордрода: Паук, уже дорожший до собаки средних размеров, спрятался в глубокой тени под карнизом главной станции, удобно устроившись на гамаке-паутине. «Ты собираешься вновь проверить телеметрию из-за второй тревоги?» «Частично», — ответил Финли. «А в основном потому, что чувствуешь, что-то не складывается». Фразу эту «что-то не складывается» частенько произносили герои детективов с той стороны. Финли их обожал, вот и фразу употреблял при первом удобном случае. «Что не складывается?» Финли покачал головой. Более точного ответа у него не было. Но телеметрия не лжет. Во всяком случае, так меня учили. А ты в этом сомневаешься? Понимая, что он вновь на тонком льду, собственно, они оба, Финли помялся с ответом, а потом решил, чего юлить. Конец близок, босс. Так что я сомневаюсь практически во всем. В том числе и в своем долге, Финли и Стега. Вот тут Финли покачал головой без малейшей задержки. Нет, в своем долге он не сомневался. Так же, как и все они, включая Пола Прентиса из Рауэя. Пимли помнил, как какой-то старый солдат, возможно, сам Дук МакАртур говорил, «Когда смерть закроет мне глаза, господа, моя последняя мысль будет о войсках. И о войсках. И о войсках». Вот и Пимли полагал, что его последняя мысль будет, скорее всего, об Алгулсьентох. О чем еще ей, собственно, быть? Как сказала другая великая американка, Марта Ривз из Марты и Деллас, им некуда бежать, бейби, негде прятаться. Ситуация выходит из-под контроля, катится вниз по склону без тормозов, и ничего не остается, как получать удовольствие от поездки. «Не будешь возражать, если составлю тебе компанию?» спросил Пимли. «Отнюдь!» Улыбнулся горностай, продемонстрировав полный рот острых, как иглы зубов. И спел своим странным, меняющим тембр голосом. «Помечтай со мной! Я на пути к луне моих отцов!» «Дай мне одну минутку!» — Пимли поднялся. «Хочешь помолиться?» — спросил Финли. Пимли остановился на пороге. «Да, раз уж ты спросил. Есть вопросы, Финли, из Тега?» Если есть, то лишь один. Существо с человеческим телом и покрытой гладким коричневым мехом головой горностая продолжало улыбаться Если молитва так вдохновляет, почему ты преклоняешь колени в том же помещении, где садишься срать? Потому что Библия предлагает, если у человека гости, он должен молиться в клозете Еще вопросы? Нет, нет, делай все лучшее или худшее, как говорят мынии Финли помахал рукой.